Глава седьмая. Воевода мерил шагами свою горницу. Злясь не то на сестру, не то на самого себя, потом не выдержал и рванул на крыльцо. Трофим коня. Попала и Трофиму, у которого зверь был не запряжен, и холопом, оказавшимся рядом. А все Анея. Вот черта не баба. Понесло же сестрицу на его голову. Нет. Федор очень любил обеих сестер, и Анею, и Алену, но какие же они разные. Приехала бы в козель с колена, жила бы себе тихо, а Анея свои порядки наводить стала, да ведь как. А все от того, что с Измальство вольная была и мать, и потом отец многое позволяли, а все вокруг вроде и не замечали, что девка своенравная растет. Федор вспомнил лужку и почти злорадно подумал, что Анея своей дочери такого не прощает, что сама вытворяла». Тут же подумалась о Насте. А вот племянница Анне не то что позволяет, но и помогает. Виданное ли дело девку одну в Рязани оставить? У Арины, конечно, но домой-то добираться сама будет. Вятич ее сопроводит обратно. Федор о Вятиче ничего худого не мыслил, но опять же... Настя засватана, а ее сотник из Рязани вести будет. И ладно, с няньками, а то ведь всех холопок с собой привезла, Настену одну оставила. Федор гнал коня, сам не зная, куда и зачем едет. Просто скачка отвлекала. Мысли были все о дочери и о сестре. Вот в кого удалась Настена, в тетку. Лужка-то хоть и беспокойная, но по-иному. Рекнешь и отступит, а Настю хоть плетью лупи не поможет, будет на своем стоять». «Из дома удрала». «Если бы не Анея тогда, кто знает, чем бы все это кончилось». «Анея! Вот кто хозяйка в городе. Куда там княгиня Ирине до да боярыни?» Княгиня, как только Анея приехала, словно обиделась, потому как сестра Федора не ходила в церковь и не признавала Илариона. Наоборот, яшкалась с вороном. А хоть и до сплетен и слухов бабы, тут же решили, что и она сама волхвица, только не признается. Иногда Федору и самому казалось, что так и есть. Власть Анея взяла твердой рукой. Мало того, часто шла в разрез с братом. Она не вмешивалась ни в какие воеводины дела с дружиной, не хватало еще этого. Но с холопами расправлялась сама. А те, хотя и боялись саму Аннею как огня, заступничество всегда искали у нее. Сколько раз бывало. Он накажет холопа, посадит в поруб на хлеб и воду, а она ему еду носит. Первый раз, когда это случилось, холоп из поруба, чем садился, вышел на боярских токармах. Воевода сестре в лицо шипел. «Ты как посмела! Я наказываю! А ты против идешь?» Ожидал, что сестра смутится, прощения просить станет. Но она и не только уговаривать не стала, она даже не отпрянула под бешеным взглядом брата. Напротив, поперла на него также шипя. «Ты наказываешь?» «На хлеб и воду дав поруб на неделю, когда в поле пахота?» «Это наказание?» «Хотел, чтобы он от голода шатался, когда выйдет, да еще и работать не смог». Что ты за хозяин, если так холопами распоряжаешься? Хороший хозяин лошадь как плетью не стегает, а кормить кормит. Собаку как не ругает, а без куска не оставит. Выпари, если за дело, пусть спину почешет. Но знать будет, что не из-за прихоти побил, а за провинность. А голодом морить не смей, отощавший холоп работать хорошо не способен». У него в башке мысли только о куске хлеба. Фёдор откровенно смутился. Сам он кормил холопов от поза, ближние так вообще ели за одним столом. Никогда не чинился. И так вот в поруб на голодовку сажал редко. Просто тихоня под руку попался. Попробовал объяснить сестре, та поняла по-своему. «Вот то-то и оно, что у тебя то за столом, то в порубе, а надо, чтобы были сыты, одеты, обуты, но дело прежде всего знали, и твоего взгляда, как огня боялись». «Все верно, но Федор троптивости фыркнул. Посмотрю, как у тебя выйдет». Анея согласилась. «Посмотрим». У нее так и было. Хозяйку боялись, как огня. Конечно, и она наказывала, но обиженных не было». «Если пароль это только за дело, а чтобы есть не давать, такого не было». Но сейчас Фёдора возмутило не это. Анея Нейя не хуже Лужки приставучей была. Но вопросы задавала не как дочь дурацкие, а такие, что в лоб били. Иногда вроде и не спорила, просто требовала объяснить, почему так, а не иначе. Он объяснял, отвечал на вопросы, и через некоторое время выходило, что глупость задумал надо бы иначе». Вот тогда Анея и предлагала свое. Федор из такой строптивости делал по-своему, как прежде решил, хотя уже и знал, что это неправильно, выходило худо. Потом сестра стала умнее. Она не предлагала сама, а теми же вопросами приводила Федора к нужному решению. И брат только много позже вдруг понимал, что додумался не сам». Но бывало, когда сестрица упиралась хуже барана или вообще делала по-своему, не обращая внимания на сопротивление брата. Вот и теперь, вернувшись из Рязани, она от возмущения воеводы просто отмахнулась. «Не о том мыслишь, Фёдор. На твоих руках целый город, а ты переживаешь, как Вятич Настю привезет. Как судьба ляжет, так и привезет. Делом займись». «Каким делом? Дружина всегда к бою готова. Стоит сигнал подать, тут же все в строю будут». Но Анея принялась отправлять Дебрянск и Смоленск, вернее, весе рядом с ними женщин с детьми, а еще настояла, чтобы кузнецы всю другую работу оставили и взялись за наконечники для стрел. Федор молчал, пока она не лезла в дружинные дела, но тут возмутился. Добавили это дело о дружине рассуждать. Конечно, ни один из нынешних, кроме бывшего в Рязани Вятича и еще десятка взрослых, в боях не бывал. Так-то хорошо. Последние годы никто на Козельск не нападал именно потому, что о силе дружининой знали. Половцы, они тоже хитрые. К чему головы подстрелы козельских дружинников подставлять – Знали, что Фёдор своих с утра до ночи гоняет, потому и не совались. А где взять опытных, если боёв не было? Опыт он без дела не приходит. Сильная злость уже прошла. Фёдор пустил зверя почти шагом, Надобно стемчаться по лесной дороге на Рязань не было. Только прислушивался, не схрапнет ли конь. Умное животное загодя волка почует, если что». Мысли воеводы вернулись к Козельску. Но у человека мысли скачут точно козлы по лужку. Могут так завести, и не сразу вспомнишь, чего думать начал. Так и на этот раз. Вдруг стал вспоминать, как сам в Козельск попал. Это было после страшной свары между братьями и князьями. Как умер Севал от Большое Гнездо, так и начались беды. Вернее, беды начались раньше» когда он вдруг объявил наследником не старшего Константина, а второго Юрия. На свой взгляд, великий князь сначала рассудил справедливо. Константина назвал своим наследником, а Юрию Георгию отдавал Ростов. Старший Константин становился великим князем во Владимире Иисусдале, а Юрий получал богатый ростовский удел, где пока правил старший брат. Юрий согласился». А почему бы и нет? Послали за Константином, чтобы приехал и принял присягу Владимирского люда как новому великому князю. Но неповиновение пришло откуда не ждали. Заортачился Константин, мол, великое княжение и так за ним по праву, как за старшим, а Владимир Иисус доль требовал себе в придачу к Ростову. Много сыновей у волода было, оттого и прозвище такое получил». Князь надеялся, что будут дружины между собой дружны, но просчитался и сделал самую большую ошибку в своей жизни. Константин требовал, чтобы ему как старшему досталось все, а он сам, мол, после братьев не обидит. Отец принял другое решение, он отдал княжение Юрию. Константин воле отца не подчинился, уехал в Ростов, так и не признав брата великим князем. Через четыре года после смерти Всеволода Большое Гнездо на Липецком поле сошлись дружины братьев князей Константина и Юрия. Остальные братья встали на сторону того или другого. Юрий был голову разбит, бежал в одиночку на случайно пойманном коне. Но и Константину долго сидеть на великокняжеском престоле не пришлось, умер всего через три года, оставив в Ростов сыну Васильку Константиновичу, тому, что не успел к битве на Калке и остался жив. Великим князем снова стал Юрий Всеволодович. Но Русь это не успокоила. Она продолжала бурлить, причем вся, не только Владимира Суздальская. Князья нападали друг на друга, бились за уделы, сжигали города, разоряли веси, уводили в полон людей – иногда хуже половцев, и не было от этой беды спасения. Вот когда пришлось бить на Липецком поле своих же русских, Фёдор и задумал уйти из дружины совсем, а потом ранили, и вовсе появился повод отказаться от службы даже у горячего, старавшегося быть справедливым Василька. Уехал в занятную крепостицу, так ладно поставленную на жиздре. Старый воевода с удовольствием принял Фёдора, раздел своим помощникам, Чувствовал, что недолго землю топтать осталось. Был рад передать свои знания о умении у нынешнего воевода и самому не занимать. Много боев прошел.